Глава шестая. Хильда. В рации раздается треск. Подозрение на внезапную смерть соседи жалуются на неприятный запах из соседней квартиры. Я громко вздыхаю. Недавно я стала водителем полицейского автомобиля. Я уже была не совсем неопытным, а немного опытным стажером. Сейчас сентябрь, и в октябре будет два года, как я служу в полиции. Я считаю дни до того момента, когда стану полноправным констеблем. Для других это не особо важно, но только не для меня. Учитывая скорость, с которой в нашей команде меняются полицейские, я уже чувствую себя весьма бывалой. Меня часто ставят в пару с менее опытными стажерами, и скоро я пройду курс вождения в экстренных ситуациях. Представляя себя за рулем мчащегося автомобиля с включенными маячками и сиреной, я испытываю радостное волнение. Хотя иногда кажется, что я вечно буду водить машину смерти — патрульный полицейский автомобиль, который чаще всего приезжает на вызовы по поводу внезапной смерти. Хотя мой автомобиль оборудован маячками и сиреной, я не имею права использовать их для погони или экстренного выезда. Проще говоря, я вожу медленную машину, выезжающую на неэкстренные вызовы. Тем не менее, это лучше, чем присматривать за задержанными в изоляторе временного содержания, или стоять под дождем на месте происшествия. Каждую смену я начинаю с улыбки и благодарности. Благодарю судьбу за то, что оказалась в лучшей полицейской службе мира. А улыбка? Что ж, если полицейский улыбается, то вероятность, что ему дадут в челюсть, снижается, не так ли? Несмотря ни на что, я люблю свою работу. Каждый день приносит что-то новое, и каждый вызов наполняет меня радостным возбуждением. Вдруг это тот самый вызов. Вызов, который я запомню на всю свою жизнь и который все изменит. В данном случае я в этом очень сомневаюсь. Я беру рацию, нажимаю на кнопку и жду сигнала, указывающего на то, что меня слышат. «NI-81», — говорю я. Я принимаю вызов, растягивая слова. Все так делают. Все, кто что-то понимают в работе. Для женщины очень важно не звучать по рации, как Дорис. Да, даже сегодня женщин-полицейских собирательно называют Дорис. Чем монотоннее ваш голос и чем безразличнее вы звучите, тем лучше. Я все еще помню, как надо мной смеялись в первые дни из-за моего высокого дрожащего голоска. Мне не потребовалось много времени, чтобы научиться говорить правильно. Я поворачиваюсь к своему оператору, полицейскому на пассажирском сидении. Их называют операторами, потому что они должны помогать водителю при необходимости давать указания, а также быть услужливыми, трудолюбивыми и сосредоточенными. Сегодня мой оператор — лис. До этого я работала с ней лишь пару раз, но на основании того, что видела и слышала, успела сделать вывод, что она способная. Это очень хорошо. «Ты уже выезжала на внезапную смерть?» Лис отрицательно качает головой. «Но ты уже видела мертвое тело?» Она опять молча качает головой. «Ясно. Не переживай, я тебе все объясню». Лис, округлив глаза, кивает. От этого у нее слегка растрепались волосы. Она быстро возвращает на место выбившуюся из пучка прядь. Это скорее практичный, чем тщеславный жест. Очевидно, Лис нравится боксировать, и это меня не удивляет. Ее движения четкие и сознательные. Пока я еду по указанному адресу, она сидит неподвижно, положив руки на колени. Я чувствую, что от нее исходит нервное напряжение, как тепло от радиатора. Мой первый подобный вызов был связан со смертью мужчины, жившего в хостеле для алкоголиков. Он буквально выкашлял собственные легкие. Мы обнаружили его, стоявшим на коленях перед маленькой раковиной в комнате. Черная вспененная кровь засохла у него на подбородке. Пузыревидные фиолетовые скопления в раковине оказались альвеолами, согласно заключению врача. Он был бледным и застывшим. Помню, я смотрела на его руки, в буквальном смысле намертво вцепившиеся в края раковины, и думала о том, какими ужасными были последние минуты жизни этого мужчины и какую боль он испытывал. Его голые стопы были синими, потому что кровь скопилась в нижней части тела. Хотя было совершенно очевидно, что он мертв и его не спасти, я все равно удивлялась, почему никто ничего не предпринимает, почему все просто стоят. Разумеется, я быстро усвоила, в чем заключается наша работа. Неуверенность и страх, эмоции и боль нужно прятать глубоко внутри себя и выпускать их тогда, когда ты пьян и одинок. Или, может быть, это относилось только ко мне? Мы приезжаем по адресу, и Лис стучит в дверь звонившей нам соседки. Пока она ждет ответа, я стучу в дверь человека, который предположительно умер. После нескольких громких ударов я нагибаюсь к отверстию для почты. Мне в лицо ударяет струя воздуха, и я делаю глубокий вдох. Знакомый запах гниющей плоти исходит из квартиры. Я поворачиваюсь к Лис и киваю. «Она точно мертва», — тихо говорю я. В этот момент соседская дверь распахивается. «Наконец-то!» — говорит очаровательная миссис Гейтон вместо приветствия. «Я звонила вам несколько часов назад!» «Не несколько часов, а тридцать минут назад». «Простите за задержку», — говорит Лис. «Скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз видели свою соседку?» Миссис Гейтон закатывает глаза и громко вздыхает. При этом ее двойной подбородок трясется. «Вообще-то я уже говорила молодому человеку по телефону, что не видела ее около месяца». Она отрывает руки от своих бедер, скрытых под велюровым спортивным костюмом, и размахивает ими перед своим пухлым лицом. А потом появился этот запах. «Назовите, пожалуйста, имя вашей соседки», — говорю я. До моего носа доносится сильный запах сигаретного дыма. Аромат в квартире миссис Гейтон тоже не из приятных. Хильда, по-моему. Часто ли Хильда выходит из дома? Никогда. Я вижу ее только тогда, когда она выглядывает из окна или открывает дверь, чтобы забрать молоко. Она не может ходить, бедняжка. Миссис Гейтон надувает губы и опускает голову. Я не могу отвести взгляд от длинных морщин вокруг ее тонких губ. Этот обеспокоенный вид совсем не подходит ее лицу с размазанной тушью. Я смотрю на ряд полных бутылок с молоком у двери. — У нее есть родственники поблизости? — спрашиваю я, кивая Лис в знак того, чтобы она все записывала. Лис начинает искать блокнот. — Нет, никто ее, бедняжку, не навещает. — Кроме вас. Короткая пауза. — Меня? — возмущенно говорит миссис Гейтон, слегка выпячивая грудь. Да я даже не знакома с ней. Ясно, говорю я с отрепетированной фальшивой улыбкой. На самом деле, мне все равно, примет она ее за искреннюю или нет. У вас нет ключа от ее квартиры. Я практически уверена в ответе. И миссис Гейтон подтверждает мои предположения отрицательным качанием головы. Возможно, нам понадобится снова связаться с вами. Все ваши данные у нас есть. Спасибо, что позвонили. Я поворачиваюсь к Лиз, и миссис Гейтон захлопывает дверь своей квартиры. «Ну что, попытаемся проникнуть внутрь», — говорю я, потирая руки. К счастью, дверь деревянная, и на ней лишь один замок. Я тяну за отверстие для почты и замечаю, что дверь ходит ходуном. Открыть ее будет несложно. Конечно, мы могли бы выбить ее, но тогда нам пришлось бы несколько часов ждать специалистов, чтобы те поставили дверь на место. Я бы предпочла попасть внутрь, не повредив замка, чтобы, уходя, мы могли запереть квартиру. Взломать замок поразительно просто, поэтому я всегда советую людям закрывать дверь на ночь на два. Взломав замок, я медленно открываю дверь, стараясь не дышать носом. Воздух в квартире спёртый, хоть топор вешай. Передо мной короткий коридор, ведущий к лестнице. Мы начинаем поиски тела. Я делала это неоднократно, но каждый раз меня охватывает волнение. Никогда не знаешь, где окажется тело. Невозможно предугадать, в каком оно будет состоянии. Ты просто ходишь из комнаты в комнату, пока не обнаружишь его. Проходя мимо радиатора в коридоре, я замечаю, что он работает на полную мощность. Я уверена, что все окна закрыты, потому что в квартире не продохнуть. Идеальные условия для разложения. «Ты в порядке?» — шепчу я лис, которая идет по лестнице за мной. «Да!» — ее голос приглушен рукавом джемпера, который она прижимает к рту и носу. Я дохожу до верхней ступеньки и вижу четыре двери. Две слева, одна прямо напротив и одна справа. Я начинаю с ближайшей комнаты. Мои ботинки утопают в пушистом ковре. Идти тяжело, но я продолжаю. Запах настолько сильный... что у меня не остается надежды на то, что хозяйка квартиры может быть жива. Торопиться нет смысла. У нас нет никаких шансов спасти кому-то жизнь. Здесь царит лишь смерть. Я встаю у первой двери и заглядываю в пустую спальню. Там чисто, постель аккуратно заправлена. Я замечаю, что Лиз не торопится и продолжает стоять на верхней ступени. «Зрелище будет неприятным, Лиз». «Говорю я, подходя к другой двери. «Оставайся здесь, я найду ее. Разумеется, когда я обнаружу тело, Лиз придется его увидеть. Она будет вынуждена проделать все необходимые для полицейских процедуры. Тем не менее, ничего не случится, если мы ненадолго отложим этот момент. Дело в том, что после того, как вы впервые увидите тело, назад пути уже не будет». Из коридора мне видно кухню и ванную, обе пусты. Остается лишь дверь слева, которая слегка приоткрыта. Я чувствую, как кровь приливает к моей ладони, когда тянусь к ручке. Открыв дверь, в первые секунды вижу лишь мух. Они покрывают занавески, как движущаяся плесень. Я слышу их жужжание, и когда несколько мух проносятся мимо меня, начинаю размахивать руками. У меня все тело покрывается мурашками. при мысли о том, чем они питались. Я не хочу, чтобы они касались меня. Время замедляется, когда мой взгляд перемещается на стул в углу комнаты. Она — Хильда, там. Точнее говоря, то, что осталось от Хильды. Одного взгляда достаточно, чтобы ухватить множество деталей. В моей голове, подобно жужжащим мухам, проносятся картинки. Личинки, гниль, жидкость, разложение, отек, почернение. Эти картинки я никогда не смогу стереть из памяти. Я собираюсь силами и настраиваюсь на работу. В каждом подобном случае мы обязаны объяснить, почему не провели сердечно-легочную реанимацию, как мы поняли, что человек мертв, почему не попытались спасти его. В данном случае в этом нет необходимости, но мы все равно должны все задокументировать, описать состояние тела, гниение, запах. Эти детали тяжело фиксировать, ведь мы знаем, что вскоре их зачитают в коронерском суде перед родственниками усопшего. «Я нашла ее!» — кричу я лис, которая, вероятно, все еще стоит на верхней ступеньке. Слышу, как она медленно подходит к комнате. Дойдя до двери, уверенно заходит внутрь. У меня создается впечатление, что она заставляет себя сделать последний шаг. Она похожа на стеснительного артиста, которого выталкивают на сцену. Взгляд Лис останавливается на теле, и она замирает. Спина прямая, подбородок опущен. Она совершает лишь одно движение — сжимает и разжимает кулаки. Боксер. «Ты в порядке?» — спрашиваю я, положив руку на ее предплечье. «Да», — коротко отвечает она. «Тогда приступаем». Я достаю из кармана резиновые перчатки. Вокруг роятся мухи, когда я подхожу к окнам и открываю их настолько широко, насколько это возможно. Испытав облегчение при виде вылетающих на улицу насекомых, я возвращаюсь к телу. Мы должны осмотреть его на наличие признаков насильственной смерти. Нам нужно отыскать контактные данные, чтобы оповестить родственников и друзей умершей. Мы обязаны осмотреть дом на наличие препаратов и ценных вещей, детально описать место происшествия и покрутить тело. Это так называется, потому что в большинстве случаев мы в буквальном смысле крутим его. Поворачиваем, чтобы посмотреть, нет ли травм или ран, которые могли привести к смерти. Было бы неловко, если бы мы вызвали сотрудников похоронного агентства, а они, перевернув труп, обнаружили огромный нож, воткнутый в спину. Такое уже случалось. Итак, мы, надев перчатки, стоим перед телом, потеем и дышим ртом. Как мы вообще это сделаем? Тело настолько разложилось, что у него нет глаз. Я предполагаю, что Хильда умерла, сидя на стуле, а потом соскользнула вниз, потому что теперь она стоит коленями на ковре. Ее руки остались на подлокотниках, поэтому она находится в неестественной позе. Ее ноги широко разведены, а ночная рубашка задралась так высоко, что прикрывает только грудь. Я содрогаюсь, глядя на нее. Мне кажется, что я застала ее в самом беззащитном виде. Хильды больше нет. Ей все равно. Нижняя часть ее тела темно-синяя, поскольку из-за гравитации вся кровь скопилась там. Прозрачные полоски чего-то похожего на пищевую пленку оторвались от ног и присохли к ножкам стула. «Что это?» — шепчет Лис, нагибаясь, чтобы лучше все рассмотреть. «Как думаешь, она была в колготках?» Я смотрю на эту тонкую пленку и вздыхаю. «Думаю, это ее кожа», — отвечаю я. Лиз охает и выпрямляется. У Хильды между ног висит большой кожаный мешок, выступающий вперед. Я не понимаю, что это. Непроизвольно отвожу от него взгляд каждый раз, когда пытаюсь рассмотреть. Позднее я узнала от работников похоронного агентства, что этот мешок между ног был образован жидкостью, кровью и органами. «Мы должны осмотреть тело на наличие травм», — бормочу я. Лис не двигается. Я не виню ее. Я не хочу даже сделать еще один шаг по направлению к телу Хильды, не говоря уже о том, чтобы прикоснуться к нему. Однако вероятность, что ее убили, все же существует. Разве она не заслуживает того, чтобы ее осмотрели? Пересиливая себя, я подхожу ближе к Хильде и нагибаюсь, чтобы посмотреть на ее плечи. Они прижаты к переднему краю сиденья. Сделав глубокий вдох, я кладу руку на плечо, которое ближе ко мне, и тяну. Стараюсь немного нагнуть тело вперед, чтобы рассмотреть спину. К моему удивлению, оно легко подается вперед. Трупное окоченение давно прошло. Мои пальцы утопают в ее плоти, напоминающий прохладный пластилин. Я чувствую в горле новую волну едкой гнили, после чего отдергиваю руку и делаю шаг назад. У меня немного кружится голова, и я чувствую желчу себя во рту. «К черту!» — говорю я. «Я не могу этого сделать!» Пытаясь не допустить того, чтобы меня вырвало, как новичка, срываю перчатку и бросаю ее на пол. Уже не в первый раз я думаю о том, как смерть лишает человека достоинства. Мы с Лис выходим из комнаты, и я объясняю ей, как заполнить отчет для Коренера. Когда приезжает наш сержант, я говорю ей, что нам не удалось осмотреть тело из-за сильного разложения. Честно говоря, даже если бы я осмотрела спину Хильды, мне было бы сложно определить, есть ли на ней повреждения. Мы обыскиваем квартиру, пытаясь обнаружить что-то, что выведет нас на ее родственников. Но поиски практически безрезультатны. На камине стоит одинокая открытка с цветами. Сложно сказать, как долго она там находится. В квартире аккуратно и чисто, если не считать слоя пыли, который образовался за те недели, что Хильда была мертва. «Хильда, я скучаю по тебе, Джек». Стоя там и читая эти слова, я понимаю, что стало свидетелем конца жизни. Не просто разложение тела, а ухода настоящего человека. Кого-то, кто любил и потерял любимого. Кого-то, кто остался в полном одиночестве. Я не вижу ни семейных фотографий, ни признаков существования внуков. Мне интересно, есть ли у Хильды дети. Вдруг я нахожу маленькую черно-белую фотографию, стоящую за коробкой салфеток. На ней позирует стройная женщина в хорошо сидящем платье. Она прикрывает глаза от солнца. Ее волосы убраны назад, за исключением нескольких прядей, обрамляющих щеки. Она улыбается той улыбкой, которая отражается в глазах. Смотря на фото, я понимаю, что на нем Хильда. И я улыбаюсь, зная, что она была счастлива, пусть и недолго. После того, как сотрудники похоронного агентства уносят ее тело, мы закрываем квартиру и возвращаемся в полицейский участок. Лиз дописывает отчет для Коронера, а я заполняю необходимые документы на компьютере. Все это время я думаю о том, как ужасно, что смерть Хильды осталась незамеченной и что ее тело было в таком состоянии. Она жила в Лондоне, одном из самых оживленных городов мира, В соседних квартирах жили люди, но она была страшно одинока. Оставалась настолько незамеченной всеми, что лишь одна соседка обратила внимание на ее исчезновение, причем только тогда, когда из квартиры стал исходить неприятный запах. Нет, это не был тот самый вызов. Он не изменил мою карьеру, и я не сделала ничего выдающегося. Не было ни криков, ни погони, ни борьбы. Я просто увидела тихую, одинокую, и унизительную смерть. Я поняла, как тяжело людям смотреть на разрушение тела. Да, это не был тот самый вызов, но я никогда его не забуду. Иногда, лежа в темноте и закрывая глаза, я вижу Хильду.